«А теперь давайте представимся!» Адлета остальные называли себя Ралони и показывали метки. Адлет, Мора и Чама были уже знакомы с Ролонией, и хотя Голдов и Ролони раньше не встречались, они, похоже, знали имена друг друга, Фрейми же не сказала, что является дочерью Кьома или же убийцей Шести Цветов, а просто назвала своё имя и то, что она Святая Пороха. И Ханс назвал себя наемным убийцей, чем шокировал Ролонию. Услушав имена всех, увидев их метки, Ролония наконец поняла их реакцию. «Семь героев? Что это значит?» Фрэмми изумленно спросила. «Ты хочешь сказать, что всё ещё не поняла и нам нужно объяснять? Простите, один из нас самозванец. Я думаю, что это ты», — заявила Фрэмми. «Всё её тело дышало желанием убить её». В ответ Ролония сжалась, как маленькое животное отпрянула адлет встал между ними раньше, чем завязалась потасовка. «Постой, Фрэмми, это ещё не решено!» «Конечно, не решено. Но я не хочу рассматривать другие возможности». «Если она не седьмая, тогда кто она?» Адлет колебался, и когда он защищал Ролонию, он вспомнил сражение с Нашитанией. Седьмой не могла быть Фреми, не будь её здесь, он был бы мёртв. Ханс и Чама тоже гонялись за Нашитанией, хотя Мора наускивала на его остальных, Ее обмануло Нашитанией. И хотя Голдов был подчинённым Нашитанией, вполне мог быть под подозрением, Адлет мог видеть, что тот страдал из-за её предательства. «Здесь нет никого, кто мог бы быть седьмым», сообщила Фреми. А Ханс и Чама выглядели согласными. «Постой, в этом нет смысла. Если она седьмая, то почему не пришла с нашитанией? В чем тогда смысл выпускать нашитанию одну?» «Нашитание. Неужели что-то случилось с принцессой самой?» — спросила Ролония. К сожалению, они не могли объяснить. «Может, они и планировали прийти вместе? Нет. Может, что-то просто помешало этому?» «Что помешало? Я не знаю, что там в головах у врагов». Ханс улыбнулся и пожал плечами. «Адлет, в сторону. Ты в опасности». Фрэмми нацелила ружьё на Ролонию, но Адлет заслонил её своей спиной. Фрэми, опусти ружьё. Ролония не седьмая». Сказала Амора, заставляя Фрэмми оглянуться в её сторону. «Я уже говорила, мы с Ралонией долго работали вместе в главном храме. Она тот человек, что никого не может предать». «Разве на Шитане не была такой же?» Ролония не показывала подозрительного поведения. Вряд ли она вступала в контакт с Кьёмой и их подчиненными. Мора шагнула вперёд и встала перед ружьём Фреми, словно наговорила «Хочешь стрелять, стреляй». Не, вы не понимаете Мору? Да после Ралони самая подозрительная она!» Моро поморщилась от слов Ханса. «Я не могу снять с себя подозрения, но Ролония невиновна!» Стиснув зубы, Адлет продолжал заслонять с собой Ролонию. «Хватит уже! Разве мы не повторяемся?» «Среди нас враг. Пока мы не найдём его, мы не можем двигаться дальше!» Ответила Фрэмми, и они посмотрели друг на друга. Чама отвернулась и посмотрела в другую сторону. «Кто-то идиот!» Со стороны континента они слышали стук копыт лошадей. К храму приближался отряд солдат в красивой черной броне. «Не удивлюсь, если они враги», — сказала Фрэмми, направляя ружье на них. «Нет, это король Гвинвейл, Ответил Ханс. «Гвинвейл был страной, примыкающей к землям воющих демонов». «Рало дано! Печальные новости! Все герои шести цветов здесь!» Прокричал старый мужчина в главе группы. Наверное, он и был королем Гвинвейла, что стоял за барьером Туманной Иллюзии. Король и группа рыцарей вскоре подъехала к храму. Они спешились и сняли шлему с уважением кланяясь. «Я король Гвинвейла, Долтон Третий, и королевская стража здесь. Мы слышали, что что-то пошло не так с барьером Туманной иллюзий, и направили всю энергию на помощь вам!» Мужчина сохранял своё королевское величие и не этикет. «Он точно достойный правитель», — подумал адлет Мора обратилась к королю и страже от лица всех семерых. «Я, одна из героев шести цветов, Мора Честер, Святая Гор. Мы будем благодарны получить королевскую помощь. Случилось что-то плохое? Я приехал сообщить, что кьёмы из моего королевства собираются и направляют все свои силы в этот лес. Боюсь, через пару часов они атакуют лес». Напряжение повисло между героями после слов короля. Они не знали, сколько именно Кьёма на континенте, но их было не меньше двух тысяч там, и если вся эта сила атакует их, вряд ли они выживут. Мы были неосторожными. Атлет жал зубы. Вообще-то барьер Тумана и Иллюзии должен был удерживать Кьёма на континенте, но теперь барьера не было, и Кьёмы направлялись на территорию воющих демонов. «Может, нам лучше поскорее уходить? Побег не решение. Чем они боятся седьмого или ещё чего-то?» Возразила Чама, обращаясь к Фрэмми. «Но мы не знаем, кто враг. Если мы сразимся с Кьёма...» «Ролония, всё как и сказала Чама. Мы не можем отступить!» Сказала Мора, предупреждая испуганную Ролонию. «А я бы сказал, что так будет намного веселее, «Веселее?» Спросила Мора. «Разве не весело, когда много опасности?» Спросил Хан, широко улыбнувшись. Король Гленвейла и его подопечные ошеломлённо смотрели на перепалку между героями... Их тоже сбивало с толку наличие седьмого. «Продолжить опасно. Седьмой мог подготовить нам ещё ловушки». Семеро продолжили спор, не обращая внимания на королей и стражу. «И что ж нам делать, нья? Может, и побег будет куда опаснее, нья?» «О чём ты? Может, Ролония предугадала, что мы будем отступать и заманит нас в ловушку, нья? Нам не будет только веселение Мора встряла в спор Фрейми и Ханса. «Я уже сказал раньше, что Ролония не враг. Тише, Мора». «Тебе мы тоже не можем доверять». «Постойте, но Чама не может доверять Фрэмми, она же Кьёма. То, что Чама открыла истинную сущность заставило заставила их злиться?» «Хватит уже! Споры нас никуда не приведут!» Все взглянули на Адлета. «Никто никому не верит, потому что бы мы ни говорили, мы ни к чему не придём». «Тогда что нам делать, Адлет?» «Я всё решу, а вы последуйте за мной без возражений». Это заявление было наглым... При других обстоятельствах его встретили бы яростным отпором, но Адлит мог сейчас поступить только так. Прямо сейчас только я могу подтвердить, что я не седьмой, а потому будет логично сделать так, как я скажу. Ханс, Чама, а потом и Фреми не скрывали недовольства на лицах. Может, что ты логично, но мне не нравится. Ты забыл, я самый сильный человек в мире. Думаешь в рассуждениях самого сильного могут быть ошибки? Думаю, да. Ага. Тут же ответили Фреми и Чама. «Но сейчас мы можем поступить только так. Как и сказал Адлет, к общему мнению мы не придём», — сказала Мора. И хотя о своё мнение не высказала, ей идея тоже не нравилась. «Что ж, тогда ничего не поделаешь. Он глуп, но не безнадёжен», — признал Ханс. «Больше доверия. Я сильнейший человек в мире». «Не, да, да», — сказал Ханс, не воспринимая слова Адлета всерьёз. В любом случае, Адлиту предстояло решить, останутся они или уйдут. «Мора, я хочу сначала кое-что у тебя спросить. Среди святых есть кто-то, чья сила позволяет отыскать седьмого?» Ответила не Мора, но Фреми. «Я слышала о Морманне, святое слов. Она может видеть сквозь ложь и заставлять говорить правду». С такой силой они могли бы узнать, кто седьмой, но Мора покачала головой. «Не выйдет. Морманна в главном храме. Как бы быстро мы не шли туда, на это уйдет не меньше семи дней». И ничего не вышло. Даже если бы они смогли потратить десять дней, они не успеют победить Маджина, и не было гарантии, что со святое слов всё было в порядке. Я, Адлет Майя, сильнейший человек в мире. Король Гвинвейла, не думаю, что вы понимаете обстоятельства, но вы должны сделать так, как скажу я. Сколько времени потребуется, чтобы вернуть барьер? Мы приготовили воды и еды, потому мы можем сделать это как можно быстрее. Тогда активируйте его через полчаса. «И удерживайте, пока мы не победим Маджина. Вы сможете это сделать? Барьер пойдет автоматически, когда вы победите Маджина. А до этого он будет работать». Адлет кивнул и посмотрел на товарищей. «Мы прорвёмся на землю воющих демонов. Все согласны?» Хотя Фрейми отметила, что пройти будет сложно. Возражение она не высказала. Так было и с Ралонией. «У нас есть шанс пройти раньше, чем враги соберутся на входе в землю воющих демонов. Не будьте беспечными. Вперёд!» И семеро побежали. Ролония догнала Адлита и сказала. «Аткун, возьми меня за плечо. Всё в порядке. Пока я просто бегу, всё в порядке». После его ответа Ролония положила ладонь на его плечо. Её ладонь слабо засветилась, а тело Адлита почувствовало тепло. «Я могу исцелять на бегу. Я святая свежей крови. Исцеление – моя способность». «Ясно. Что ж, я рассчитываю на тебя». «Аткун, но что происходит? Я не понимаю». «Не ты одна!» – подумал Адлет. Семеры выбежали из леса и двинулись по побережью, и тогда они почуяли странный слабый запах, исходящий от земли и показывающий, что они приближаются к землям воющих демонов. А потом они увидели позади себя туман. Туман означал, что отступать им некуда. Пока они не убьют Маджина, это место они не покинут. «Это к лучшему!» – подумал Адлет. Они не могли проиграть в том сражении, а потому о побеге нельзя было и думать.